«Ну? Закончили?» «Нет, не закончил. До конца еще далеко. Сначала я хочу узнать, что приключилось с Джорджем Редфудом и каким образом вам достались вот эти вот его пожитки». Может, когда-нибудь и узнаете. Только не сейчас. А я еще хочу узнать, не собираетесь ли вы приписывать дело этого. Ну. Ну. Как его там? Дело Гармана, отец. Молчи, попугай! Держи язык на привязе. Так вот, сударь, я хочу знать, не приписываете ли вы это преступление Редфуту? Может, когда и узнаете, только не сейчас. Ага, а уж не убийца ли вы сами? Тайна этого преступления... Известно мне одному, и мне одному известно, что в ваших выдумках нет ни слова правды. Мистер Райдергуд с минуту сидел в раздумье, уставившись своим косым глазом на гостя, потом налил себе вина и в три глотка порожнил рюмку, и резко перевернул свой безногий сосуд на стол. «Закрой лавку, Плезент!» Запри дверь на ключ и не отходи от нее. Сам Райдергуд тоже поспешил занять место между незнакомцем и дверью. А если вам все это известно, сударь, почему вы не пошли к адвокату Лайтвуду? И это известно только мне одному. Ну, а если убийство Гармона не ваших рук дело, тогда своим обличением вы можете зашибить э, пять, ха, а то и все десять тысяч фунтов. Это вам известно? Мне все известно. И то, что за вами с Джорджем Редфудом числится не одно черное дело, и то, что вы... Роджер Райдер Гуд оклеветали ни в чем не повинного человека в расчете на вознаграждение. И то, что я могу уличить вас во всем этом, и улечу, И сам буду свидетелем, клянусь вам, если вы будете противиться мне. Да, отец, ну уступи ты ему, не противься. Не то накличешь да... на себя еще не такую беду. Ну, отец! А замолчи, попугай! Цит!